Вопрос о государственном единстве Валахии и Молдовы обсуждался на Парижской конференции 1858 года. Принятая на ней конвенция явилась компромиссом между предложениями разных держав. Кроме русских и французских дипломатов, в поддержку решений диванов высказались представители Пруссии и Сардинии. Правительства этих стран выступали тогда в роли поборников создания национальных государств. Парижская конвенция предусматривала, что Валахия и Молдова будут впредь именоваться Соединенными Княжествами. Но общими для них государственными учреждениями стали лишь центральные комиссия по выработке представлявших взаимный интерес законов, и Верховный суд. В остальном княжества сохраняли самостоятельность. Чернышевский писал по этому поводу в журнале Современник: "Уверенность, что дипломатическими переговорами осуществится стремление румын составить одно государство, оказалась самообольщением. Решениями Парижской конференции отмечал добролюбов, сделан только шаг к соединению княжеств. В конце 1858, начале 1859 -го года в княжествах состоялись выборы в собрания, которые должны были приступить к избранию господарей. В Валахии и Молдове царило волнение, кипели политические страсти, Повсюду преобладали настроения в пользу государственного единства. Сопротивление противников объединения было ослаблено и противоречиями между группировками, выдвигавшими разных претендентов на престол. Страница 542. 17 мая января 1859 года. Собрание Молдовы избрало господарем полковника Александра Иона Кузу, сторонника объединения княжеств. В собрании Валахии, оказавшиеся в меньшинстве унионисты, могли рассчитывать на успех только в случае широкой поддержки населения Бухареста. Вокруг здания, где должны были проходить выборы, Собралось по свидетельству русского журналиста бесчисленное множество народа. Настроения и действия жителей столицы и ее окрестностей оказали решающее влияние на исход выборов. Противники, выдвинутые унионистами кандидатуры Кузы, сообщал австрийский консул, боялись, что им не удастся живыми выйти из зала заседания. если они не проголосуют в пользу объединения. 5 февраля 24 января 1859 года все депутаты отдали свои голоса господарю Молдовы, который стал теперь и правителем валахии К осени 1859 года Европейские державы, участницы Парижской конференции, сочли за лучшее признать двойное избрание Кузы. Через два года после долгих проволочек они санкционировали и окончательное объединение Валахии и Молдовы в одно княжество. Объединение было официально провозглашено актом 23.11.2021 1861 года. В начале 1862 года открылись заседания Единого национального собрания. Было образовано общее правительство. Молодое государство получило новое название Румыния. Буржуазные реформы первой половины 60-х годов Объединение Валахии и Молдовы создало благоприятные условия для дальнейшего развития капиталистических отношений, роста промышленности и расширения торговли. Ускорился процесс формирования румынской буржуазной нации. Стал возможным дальнейший подъем движения за полную государственную независимость княжества. важным этапом становления румынского буржуазного государства стали проведенные в период правления кузы реформы. Была создана единая система государственного управления от высших до местных органов власти, введенные в действие гражданский и торговый кодексы охраняли буржуазную собственность и расширяли возможности, капиталистического предпринимательства. Были реорганизованы судебные органы, провозглашалась автокефалия, самостоятельность румынской православной церкви. Подверглись модернизации, подчиненные единому командованию вооруженной силы вводилась всеобщая воинская повинность. Большинство реформ проводилось при непосредственном участии Когол занимавшего в 1863-1864 годах пост премьер-министра. В 1863 году были секуляризованы монастырские земли, составлявшие четвертую часть всей сельскохозяйственной площади страны. Собственность государства уже с выплатой возмещения перешли и имения преклоненных монастырей. Они управлялись не местным, а греческим духовенством. Новый избирательный закон снижал имущественный ценз к выборам в национальные собрания, как и назначаемый князем сенат, оно имело законодательные функции, допускались представители средней и мелкой буржуазии, а также зажиточного крестьянства. Из реформ первой половины 60-х годов самой значительной была аграрная. Но она же более всего выявила и ограниченность проведенных преобразований. По закону 1864 года барщинные крестьяне объявлялись свободными собственниками, освобождались от повинностей помещикам и наделялись землей из их имений, позднее также из государственного фонда. Однако реформа оставила крестьян в тяжелой зависимости от крупных землевладельцев. Помещикам выплачивался большой денежный выкуп. Они могли оставить себе не менее 1 трети сельскохозяйственных угодий, имели право выбора лучших из них. Размеры участков бывших барщенников зависели от количества принадлежавшего им скота. В самом невыгодном положении оказались бедные крестьяне. Помещики фактически удержали за собой, включая леса и луга, до 85% своих земельных владений. Аграрная реформа ускорила развитие капитализма. Она сыграла важную роль в расширении внутреннего рынка. В земледелии получили значительное распространение товарно-денежные отношения. Однако крайне обременительные для барщинников условия реформы экономическое могущество крупных собственников, обман ими крестьян, и произвол властей, малоземелья, а нередкое безземелье большинства крестьян, все это привело к длительному сохранению в румынской деревне пережитков феодализма. Страница 543. Переворот 1866 года. Правление Кузы оказалось недолгим. В стране росло недовольство действиями князя. Проведенные реформы с одной стороны разочаровали народные массы, а с другой встретили сопротивление реакционных кругов. Немало нареканий со стороны политических деятелей-противников князя вызвало усиление его личной власти. В оппозиции оказались крупные землевладельцы и значительная часть буржуазии. Общие цели борьбы за влияние и власть в государстве сплотили на время представителей различных политических группировок, от консерваторов-помещиков до мелкобуржуазных радикалов. В 1866 году усилиями этой коалиции недавних противников, у современников она получила название «чудовищной», князь Кузо был свергнут. Инициаторы переворота возвели на румынский престол Карла Гогенцоллерна Зигмарингена, представителя династии, царствовавшей в Пруссии, а затем в Германии. В стране была установлена Наследственная монархия. Развитие культуры в XIX веке. Период национального возрождения в Дунайских княжествах, а затем в Румынии, отмечен быстрым развитием культуры. Этому немало способствовало расширение деятельности просветителей. Заметного прогресса достигло народное образование, К середине XIX века значительно выросло число школ, почти исключительно в городах. Обучение в них все более приобретало светский характер. Для них стали издаваться учебники. Увеличивалось число профессиональных училищ, ремесленных, торговых, сельскохозяйственных. В развитии высшего образования в Валахии и Молдове большой вклад внесли видные просветители Лазер, уроженец Трансильвании, и асаки Лазер основал в Бухаресте в 1818 году Академическую школу философских и математических наук. Она стала первым в Валахии высшим учебным заведением. где преподавание велось на родном языке. В Молдове школу такого же типа создал Осаки еще в 1814 году. Позднее в Ясах была организована в 1835 году Академия высшего обучения с тремя факультетами философским, юридическим и теологическим. В формировании румынского литературного языка немалая заслуга принадлежала известному просветителю Илеаде Редулеску. В 1828 году он опубликовал свой труд «Румынская грамматика». С 1860 года в румынском языке вместо употреблявшейся ранее славянской кириллицы официально и повсеместно вводился латинский шрифт. В 1829 году в Бухаресте и Ясах, элиади и Осаке начали систематическое издание газет. Знаменательным событием 30-х годов стало возникновение в княжествах, собственных театров и музыкальных обществ Последние в 1860-1864 годах были преобразованы в консерватории. В 1838 году открывается публичные библиотеки. Существенную роль в развитии национальной литературы сыграли создание во второй четверти XIX века литературных ассоциаций и изданий журналов, печатавших произведения поэта Александри, поэта и романиста Болитиняну, сатирика Филимона, писателя и историка Одобеску, Беску, поэта Александреску и других. Общий подъем культуры вызвал повышенный интерес к отечественной истории. Историография 30 -х, 50 -х годов XIX -го века обязана своими успехами прежде всего Коголничану и Белческу. Видный историк буржуазно-демократического направления Коголничану опубликовал в это время ряд значительных работ, в том числе историю Валахии Молдовы и задунайских Валахов. 1838 год. Революционер-демократ Белческу поднимал в своих трудах острые социальные проблемы, освещал положение и борьбу народных масс. Одна из последних его работ была озаглавлена Развитие революции в истории Румынь. 1850 год. Когэлничану и Белческу Участвовали в издании появившихся в сороковых годах XIX века первых исторических журналов. С этими же именами связана публикация ценных исторических источников, прежде всего летописей и хроник. Важным рубежом в развитии науки и культуры стало основание университетов. В Яссых он был открыт в 1860 году. В Бухаресте в 1864 году. В 1866 году было создано Румынское академическое общество. В 1879 году оно было преобразовано в Академию Румынии.